Параграф 2. Начало революции. Господство монархистов-конституционалистов. Взятие Бастилии. Народные восстания в городах и деревнях Франции. 12 июля в Париже распространилось известие об отставке Неккера. Страдавший от дороговизны, Настороженный вводом войск, народ понимал, что готовится разгон национального собрания, на которое он возлагал столько надежд. Начались стычки с войсками. 13 июля ударили в набат. Город был охвачен восстанием. Народ захватывал оружие, поджигал городские заставы. где взимались ввозные пошлины на продовольствие. К утру июля Париж был в руках восставших, которым присоединились солдаты французской гвардии из числа королевских войск. Кульминацией и завершающим актом восстания стали штурм и взятие Бастилии, мощной восьмибашенной крепости с высокими 30-метровыми стенами. Со времени Людовика XIV она служила политической тюрьмой и стала символом произвола и деспотизма. Победители Бастилии, люди 14 июля, в подавляющем большинстве принадлежали к социально-неоднородной массе трудового люда которую во время революции стали называть санкюлотами. Без кюлотниками. Кюлот – короткие штаны до колен. Обычный костюм дворян, богатых буржуа. Страница 186. Эта масса включала плебейство рабочих, подмастерьев, ремесленную бедноту, а также хозяев ремесленных мастерских, мастеров, мелких торговцев. Взятие Бастилии было началом французской революции и ее первой победой. Победа была упрочена мощным подъемом народного движения, которое под влиянием парижских событий охватило во второй половине июля всю Францию. В городах развернулась муниципальная революция. Народ свергал старые органы власти, Создавались новые муниципалитеты. власть в Властник брала буржуазия, нередко вместе с либеральными дворянами и кюре. Одновременно повсюду формировалась буржуазная милиция, национальная гвардия. Революционный подъем с огромной силой всколыхнул деревню. Большие крестьянские восстания вспыхнули в восточной Франции, во Франш-Конте, Маконне, Эльзасе, Дофинии, Вивари. Восстания крестьян произошли также на западе, в Нормандии и Менне, и на севере страны, в Эно и Камбрези. Крестьяне объединялись в отряды в 200-300 Иногда в две-три тысячи человек. Вооружались вилами, косами, топорами, ружьями, просто дубинками, нападали на замки сеньоров и монастыри. Они сжигали описи, содержавшие перечень феодальных повинностей, подвергали разгрому, порой поджигали, замки, отбирали захваченные сеньорами общинные земли. С лета 1789 до 1793 -го года крестьянство было основной массовой опорой и важной движущей силой революции. Главным политическим итогом восстания 1789 -го года, достигнутым благодаря союзу буржуазии с народом, было фактическое свержение абсолютизма. Решающей политической силой в государстве стало учредительное собрание с его буржуазным большинством. В руки буржуазии переходила и местная власть. Большую роль играло в начале революции также либеральное дворянство. Во Франции... совершался таким образом переворот громадного исторического значения переход государственной власти к новому общественному классу буржуазии. Начало аграрного законодательства, декларация прав человека и гражданина, поддержанные народными движениями, но также и напуганное их размахом, учредительное собрание спешно приняло в августе 1789 года два важных законодательных акта. Натиск крестьянских восстаний побудил его приступить к решению аграрной проблемы, главного социально-экономического вопроса французской революции. декретами 4.11 августа безвозмездно отменялись церковная десятина, право синьорриальной охоты на крестьянских землях и личные феодальные повинности, связанные с остатками личной зависимости, синьорриальные суды, менморт и другие. Главные, связанные с землёй реальные повинности цензы шампары и тому подобное были объявлены собственностью сеньоров и подлежали выкупу условия выкупа собрание обещало установить позднее декреты объявили также уничтожение остатков феодального партикуляризма всякого рода привилегий и вольностей отдельных городов, местностей, провинций. 26 августа собрание приняло Декларацию прав человека и гражданина в введение будущей Конституции. Это был документ большого революционного значения. Его влияние на умы современников было исключительно велико. 17 статей декларации в емких формулах провозглашали в качестве принципов революции идеи просвещения. «Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах», — гласила ее первая статья. Естественными и неотъемлемыми правами человека признавались также... его безопасность, сопротивление угнетению. Декларация возвещала принцип народного суверенитета, равенство всех перед законом и право на занятие любых должностей, свободу слова и печати, веротерпимость. Наряду с этим, декларация утверждала в качестве естественного Неприкосновенного и священного права частной собственности. Тем самым она освещала социальное неравенство утверждавшегося буржуазного общества. Народное движение 5-6 октября 1789 года Первые завоевания революции вызвали сопротивление враждебных ей сил. Страница 187. Сразу после взятия Бастилии началась эмиграция аристократов-контрреволюционеров. Людовик XVI, заявив о своем присоединении к революции, На деле отказался одобрить декларацию прав, не утверждал декреты 4-11 августа. Он заявил, «Никогда я не соглашусь ограбить мое духовенство и мое дворянство». В Версаль стягивались верные королю воинские части. В массах Парижа нарастала тревога за судьбу революции. Продолжавшийся экономический кризис, нехватка продовольствия, дороговизна усиливали народное недовольство. 5 октября около 20 тысяч парижан двинулись в Версаль, резиденцию королевской семьи и национального собрания. Активную роль играли парижанки из трудовых слоев. около шести тысяч женщин участниц похода первыми выступили на версаль за народом последовала парижская национальная гвардия увлекая своего командующего маркиза лафаета в Версале народ ворвался во дворец оттеснил королевскую охрану потребовал хлеба переезда короля в столицу. 6 октября, уступая народному требованию, королевская семья переехала из Тихого Версаля в Париж, где она была под надзором революционной столицы. В Париже обосновалось и национальное собрание, Людовик XVI был вынужден безоговорочно одобрить Декларацию прав, санкционировать декреты 4-11 августа 1789 года. Таким образом, народное движение 5-6 октября сорвало враждебные революционные замыслы двора Закрепила ее первые завоевания. Обеспечила условия для ее дальнейшего развития. Дальнейшее буржуазное законодательство. Конституция 1791 года. Упрочив свои позиции, учредительное собрание Энергично продолжало буржуазное переустройство страны. Господствующее положение в собрании, как и в стране в целом, принадлежало умеренным монархистам-конституционалистам. Сторонники буржуазно-либеральных преобразований, они выражали стремление крупной буржуазии, банкиров, крупнейших торговцев и мануфактуристов, буржуа землевладельцев и либеральной аристократии. В начале революции видную роль среди них играли либеральные дворяне, особенно маркиз Лафайет, участник американской революции, и граф Мирабо, оратор-трибун, имевший громадное влияние в собрании. Человек незаурядного ума Необузданных страстей и громадного честолюбия. Небольшая группа крайне левых депутатов, хотя еще и монархически настроенных, выступала за всеобщее избирательное право, среди них адвокат из Арраса, горячий последователь Руссо Максимилиан Робеспьер, 1758-й, 1794 годы. Уже в первые годы революции он выдвинулся как стойкий борец за демократические свободы и политическое равенство. Преобразование учредительного собрания были направлены против феодально-сословного абсолютистского строя. В то же время они были отмечены классовыми интересами верхов буржуазии, их стремлением к компромиссу с дворянством и монархией. Следуя принципу гражданского равенства, собрание ликвидировало сословные привилегии, отменило институт наследственного дворянства, дворянские титулы и гербы. Утверждая свободу предпринимательства, Оно уничтожило государственную регламентацию и цеховую систему. Отмена внутренних таможен торгового договора 1786 года с Англией способствовала складыванию национального рынка и его защите от иностранной конкуренции. Однако обеспечивая буржуазии свободу конкуренции и найма Собрание решительно отказало рабочим в праве на организацию и борьбу за свои интересы. В 1790-1791 годах участились стачки рабочих, особенно в Париже, стали возникать все новые рабочие союзы. В ответ учредительное собрание приняло в июне 1791 года закон Лешапелье, по имени докладчика о запрещении рабочих организаций, коалиций и стачек. «Этот закон, — писал Карл Маркс, — втискивающий государственно-полицейскими мерами конкуренцию между капиталом и трудом в рамки, удобные для капитала, пережил все революции и смены династий». Маркс Энгельс, сочинение второго издания. Томм 23, страница 752. Он был отменен лишь в 1864 году. Новый подъем крестьянских восстаний побудил собрание вернуться к аграрному вопросу. Законы, принятые в марте-майе 1790 года, разрушили всю феодально-правовую структуру земельной собственности, уничтожили иерархию держаний, подтвердили безвозмездную отмену личных феодальных повинностей. Страница 188. На этой странице помещена карта «Крестьянское движение во время французской буржуазной революции». сентябрь 1789 сентябрь 1791 годы Однако основные реальные повинности, связанные с землей, крестьяне могли выкупать. причем условия выкупа были непосильны для большинства крестьян. Требовалась единовременная уплата 20-25-кратных годовых рент. Земли-домены бывших сеньоров сохранялись за ними в качестве буржуазной собственности. Крестьянам не были возвращены, захваченные сеньорами, по праву триажа общинные земли, хотя само это право было отменено. Декретом 2 ноября 1789 года учредительное собрание конфисковало церковные владения. Объявленные национальными имуществами, они были пущены в продажу для покрытия государственного долга. Земли продавались с торгов за высокую цену, преимущественно крупными участками. Их активно покупала буржуазия, отчасти зажиточные крестьяне. Но крестьянской бедноте эти земли были недоступны. Страница 189. Национальные имущества служили обеспечением для ассигнатов, бумажных денег, которые стали выпускаться с 1790 года. В сентябре 1791 года учредительное собрание завершило выработку конституции, которая установила во Франции буржуазную конституционную монархию. Законодательная власть вручалась однопалатному законодательному собранию исполнительное наследственному монарху и назначенным им министром. Король мог на время отклонить одобренные собранием законы, обладая правом задерживающего вето. Была введена новая система местного управления. Франция разделялась на 83 департамента, именуемых по названиям рек и гор, департаменты Сены, Марны, Вогезов и так далее Власть в них осуществлялась выборными советами и директориями, в городах и деревнях выборными муниципалитетами. Новая единая судебная система основывалась на выборности судей и участии присяжных. Желая поставить католическую церковь на службу буржуазного государства, собрание ввело гражданское устройство духовенства. Священники и епископы отныне избирались гражданами, получали жалование от государства и должны были присягать на верность конституции. Кюре надлежало читать и разъяснять прихожанам декреты собрания окончательно отменялись платежи римскому папе аннаты и административная зависимость от него французской церкви система выборов введенные собранием была цензовой и двухстепенной не отвечавшие условиям ценза пассивные граждане не получали политических прав. Лишь активные граждане-мужчины с 25 лет, платившие прямой налог не ниже полутора-трех ливров, обладали правом голоса, входили в Национальную гвардию, созданную в городах и деревнях. Число их составляло примерно 4 миллиона 300 тысяч человек. на 8-9 миллионов взрослых мужчин. Выборщиков же, избиравших депутатов, они платили более высокий налог, было всего около 50 тысяч. Конституция не распространялась на французские колонии. В колониях не было отменено рабство. Таким образом, законодательство учредительного собрания утвердило и юридически оформило социальное и политическое господство крупной буржуазии. В народе с возмущением говорили, что на смену аристократии происхождения, то есть дворянства, утвердилось господство аристократии богатства. Против народного движения Собрание еще в октябре 1789 года приняло закон о военном положении, который разрешал местным властям вызывать вооруженную силу и открывать огонь по мятежным сборищам. Закон много раз применялся для подавления плебейских и крестьянских бунтов.